химикалии. Гостиная была обставлена дорого и со вкусом. Все расселись в красивые кресла лицом друг другу за исключением Камерона, сидевшего на софе сам по себе. В камине ещё догорал уголь, и в комнате было тепло и уютно, совсем иначе, нежели в кухне, и все могли вспомнить, о чём разговаривали. "Где ваш отец, спросил Камерон. Пропал в ледовых пещерах", ответила Мисс Хоклайн. Он спустился туда искать чудище и не вернулся. Мы думаем, чудище его с цаполом. А мы как сюда вписываемся? спросил Грир. Почему вы не сходили к приставу и не застали разбираться его? Он вроде неплохой человек и в ком-то из вас очень заинтересован. Нужно слишком много объяснять. К тому же, мы уверены, что наш отец умер. Его убило чудище, сказала Мисс Хоклайн. Камера внимательно слушал, не поднимая с афы. Серые глаза его отсвечивали чуть ли не металлом. Мы получили инструкцию завершить отцовский эксперимент с химикалиями, сказала другая Мис Хоклайн. Он сам сказал нам, если с ним что-нибудь случится, мы непременно должны завершить химикалии. Это был его последний важный эксперимент, и мы выполняем инструкции. Для нас непереносима одна мысль о том, что отец потратил жизнь впустую, сказала Мис Хоклайн. Химикалии так много для него значили, мы считаем своим долгом завершить то, что он начал. Поэтому и не стали звать приставов, нам не хочется, чтобы люди знали, чем мы тут занимаемся. Поэтому я обратились к вам за помощью. Мы не можем полностью сосредоточиться на химикалях, пока чудище не сдохнет. Очень отвлекает мысль о том, что оно бродит там внизу, хочет выбраться из ледовых пещер, пронекнуть в домы, нас убить. Стало бы, если вы его прикончите, всё станет гораздо проще. А что случилось в кухне? спросил Камерон. Почему он так Странно, друг с другом разговаривали. Почему забывали, о чём говорили? Такое здесь раньше бывало? Повисла лёгкая пауза. Две мисс Хоклайн переглянулись. Затем одна ответила: "Да, такое происходит всё время после того, как отец добавил кое-что к химикалиям, а потом пропустил через них электричество. Мы пытаемся отыскать способ исправить баланс химикалий и завершить эксперимент по заметкам, оставшимся от отца". "Нравится мне, как вы говорите, от", сказал Грей. Вот, значит, что какое-то чёртово чудище сожрало его в подвале. Да не в подвале, а в ледовых пещерах, сказала Мисс Хоклайн. В подвале находится лаборатория. Камерон посмотрел на двух Мисс Хоклайн. Все умолкли, ибо увидели, что Камерон сейчас что-то скажет. Что-то вы не сильно скорбите, поищить наванию по Паша девушке, наконец вымолвил он. То есть не похоже, что вы в трауре. Отец спасовым у нас воспитал, мама умерла много лет назад, ответила Мисс Хоклайн. И скорбь сюда как-то не сильно вписывается. Мы очень любили отца и поэтому хотим закончить его эксперимента с химикалиями. На сей раз она довольно-таки рассердилась. Ей хотелось побыстрее начать убийство чудища и кончить пустые разговоры о том, что её к тому же не особо интересовало, вроде посмертной скорби. Расскажите нам подробнее о том, что было в кухне, сказал Камерон. «Такое бывает», — ответила другая мисс Хоклайн. «Всегда что-то странное и редко повторяется. Мы никогда не знаем, что случится дальше». «Однажды во всех наших туфлях мы нашли зеленые перья», — сказала мисс Хоклайн. «А в другой раз сидели в гостиной наверху и о чем-то разговаривали, как вдруг оказались голые. Вся одежда просто исчезла у нас с тел, и мы никогда ее больше не видели». «Да», — подхватила другая мисс Хоклайн, — «я поняла». Просто, блять, расферепело. Мне то моё платье очень нравилось. Купила его в Нью-Йорке, и оно у меня было любимое. Гэри Роскэмер нам никогда раньше не слышали, чтобы элегантная леди произносила слово блять. Однако надо привыкать, потому что женщины Хоклей ругались часто. Этому они научились у своего отца, который с языком обращался очень вольно и поэтому в Гарварде даже несколько прославился. Но к делу, продолжаем историю. А что-нибудь плохое случалось? спросил Камерон. Нет, одни детские проказы, только у детитки сверхъестественные силы. Что значит сверхъестественные? спросил Камерон. Мисс Хоклайн переглянулись. Камерону не понравилось, как они переглянулись. Что, блядь, просто ответить трудно, всего-то делов. Это означает необычные, сказала мисс Хоклайн. "От радость слышать", сказал Камерон. "Но неприятно", я так сказал он. А вы боитесь, когда-нибудь, чего эти химикаты учудят в следующий раз? спросил Гриер, перехватывая беседу у Камерана и стараясь устроиться в ней поуютнее. Мисс Хоклайн вздохнули с облегчением. Им вовсе не хотелось обижать Камерана словом сверхъестественный. Они понимали, что это глупо таким манером переглядываться и жалели, что так поступили. Это не злые вещи, сказала мисс Хоклайн. Она собиралась сказать злонамеренные, но передумала. Иногда они просто очень раздражают, например, когда у меня с тела пропало моё любимое платье. А что эти химикаты должны делать, когда вы их завершите, спросил Грир. И это они съели вашу собачку. Мы не знаем, что они должны делать, ответила Мис Хоклайн. Отец сказал, что когда химикалии будут закончены, решение ответа на главную проблему человечества отыщется. И какова она? спросил Камерон. А этого он не сказал, ответила Мис Хоклайн.